гибла. Как будто шепот на ветру. Исчезла навсегда. Калар в смятении смотрел на эту женщину. Если бы она не была фрейлиной владычицы, он решил бы, что она безумна. К тому же она казалась ему удивительно знакомой, будто Калар знал ее когда-то, как знал он сам этот замок. «Кто?» — спросил он, его голос звучал хриплым шепотом. Фрейлина посмотрела на него, и он был поражен тем, сколько силы и власти было во взгляде ее серо-синих глаз. «Наша мать», – прошептала его сестра Анара. Глава 12 Бертелли сбросил косой настороженный взгляд на Анару. Было очевидно, что она – сестра-близнец Калара, настолько они были похожи. Даже глаза у них были одинаковые. Хотя Анара была тонкой и хрупкой, а Калар – широкоплечим и сильным, их похожесть была видна даже в маленьких жестах, даже в том, как она небрежно убрала локон волос с глаз. Они словно повторяли движения друг друга. Бертелес напомнил себе, что это и его сестра, такая же единокровная, как и Калар. Конечно, он много раз слышал, как его брат рассказывал об Анаре, когда они были детьми. И хотя чем больше лет проходило после ее исчезновения, тем меньше Калар говорил о ней, Бертелис знал, что Калар никогда не забывал о сестре. Он слышал, как Калар произносил ее имя во сне, и хотя последние несколько лет они не говорили о пропавшей сестре, Бертелис знал, что Калар часто думал о ней и мечтал найти ее. Он помнил, как Калар сказал однажды, «Она не мертва». Анара пропала много лет назад, но Калар яростно возражал любому, кто советовал забыть о ней». «Я почувствовал бы, если бы ее забрал Мор», — говорил Калар. Бертеллис давно уже думал, что не осталось никакой надежды найти Анару, но вот она была здесь в Однако это уже не было то беззаботное дитя, которое помнил Калар. Ее явно коснулась магия Владычицы, и все в ней говорило о том, что она более не принадлежит этому миру. Она говорила тихим, отрешенным голосом, и ее взгляд был устремлен куда-то вдаль. Ее движения были исполнены странной загадочной грацией, словно время замедлялось в ее присутствии. Бертеллис был уверен, что она безумна, но не сомневался и в ее могуществе. Она излучала некую словно бы стихийную силу, которая Бертеллису казалась пугающей. Странно, но это напомнило ему о путешествии в знаменитый город-порт Луангвиль на севере, когда Бертеллис был еще ребенком. Он стоял тогда на высокой скале и смотрел на безбрежную сверкающую гладь океана. В тот день не было ветра, и Зеленое море было удивительно прекрасным и спокойным. На следующий день начался шторм, и океан преисполнился бушующей ярости, разрушительной и ужасной в своей мощи. Хотя еще день назад он был тихим и безмятежным, теперь его огромные волны били по скалам с таким сокрушительным неистовством, что Бертелес ощутил себя крошечным и ничтожным. Тогда это напугало его, и теперь именно это чувство он испытывал, глядя на Анару. Она была подобна морю, тихому, спокойному и прекрасному. Но под этой безмятежной поверхностью Бертелис чувствовал силу, подобную мощи бушующего моря. Страшную, разрушительную и, казалось, вечную. Словно почувствовав его взгляд, Фрейлина Владычица повернулась к нему. Ее глаза, казалось, проникли в самую его душу, видя все постыдные дела и тайны. Бертелис побледнел и быстро опустил взгляд. Прочистив горло, он неловко отвернулся. Не было никакого сомнения, что Анара всей душой предана Бретонии и ее богине. Она была фрейлиной владычицей и уже поэтому относилась к самым верным защитникам Бретонии, но одно ее присутствие заставляло Бертелиса испытывать тревогу и, в немалой степени, страх. По его спине побежали мурашки, и он отошел подальше от других рыцарей. В некотором отдалении он заметил, как двое йоминов пытались поймать белую лошадь, бегавшую по полю перед замком. У них это никак не получалось». Лошадь словно играла с ними, подбегая поближе и тут же ускакивая прочь, когда они пытались набросить веревки на ее широкую шею. Другие йомины смеялись над ними, выкрикивая шутки и поддразнивая неудачливых ловцов, которые все больше злились. Бертелис прикрикнул на них, и они замолчали. Анара почувствовала нечто вроде грусти, ощутив страх Бертелиса, но тут же подавила это чувство. Она приехала в этот замок, потому что ее звали сюда видения, повторявшиеся все чаще. Путешествие сюда заняло три недели, и еще час она ходила по залам, опаленного давним пожаром замка, вспоминая прошлое и ожидая, когда приедет ее брат-близнец. Она знала, что он приедет. В свете событий, которые тут происходили и еще должны были произойти, чей-то страх не имел никакого значения. Она чувствовала мысли и эмоции рыцарей, собравшихся вокруг, словно бурлящий поток. Она не хотела вторгаться в их личные тайны и позволила себе воспарить над неконтролируемым морем мыслей. Этот дар проявился в ней, когда она была еще маленьким ребенком. Тогда она не могла контролировать его, и ее приводил в ужас бесконечный поток чужих мыслей, вторгавшихся в ее разум. Она узнавала вещи, которые не должен знать ребенок, случайно улавливая самые темные мысли окружающих. Это просто сводило с ума. Однажды она заплакала, услышав мысли молодой служанки, которая подавала ей обед. «Мне так жаль, что твой ребеночек умер», — сказала Анара. Служанка посмотрела на нее с ужасом. «Ведьма!» — почувствовала она мысль служанки, и это привело ее в замешательство. Примерно тогда же она начала прозревать события, которые еще только должны были произойти. Это пугало ее, приводя в смятение». «Не садись на большого серого коня завтра», – просила она одного из рыцарей своего отца на первую перед турниром. «Ты упадешь с него и умрешь». Рыцарь только посмеялся над ее страхом, как и собравшиеся придворные, но Анара никак не успокаивалась. «Не бойся, малышка», – сказал рыцарь, посадив ее на колени и глядя в ее серьезное личико. «Я ездил на гордице тысячу раз, и он всегда слушался меня. Я не упаду с него, обещаю». Но это обещание сдержать ему было не суждено. Большой серый конь испугался внезапного движения в толпе и встал на дыбы. Рыцарь выпал из седла и ударился затылком о камень. Он умер мгновенно. Когда отец Анара узнал об этом случае, он со страхом посмотрел на свою дочь. «Она тоже урод». Эта мысль причинила ей боль, и Анара заплакала. Калар крепко обнял ее. Она не возражала, потому что знала, что ему самому легче от этого». Ее отец испытал явное облегчение, когда Анару забрала чародейка. Анара ощутила страх, исходящий от ее отца и других рыцарей, когда чародейка, внезапно явившись, без приглашения вошла в зал. Анара втайне обрадовалась, видя, что они так напуганы. Первая встреча с земным воплощением владычицы навсегда запечатлелась в ее разуме. Удивительно высокая, стройная и с виду хрупкая, словно ветка ивы, и в то же время излучающая такую силу, что у Анара перехватило дыхание, чародейка была одновременно самым прекрасным и пугающим существом. Она была высшей властью в Бретонии, выше даже короля, ибо она выражала волю богини. Их взгляды встретились, и сразу же чародейка узнала и поняла ее. Кем была Анара и кем могла стать. И страх Анары рассеялся, словно туман после восхода солнца. Он сменился радостью и стремлением, ибо с этого мгновения Анара поняла, что она не урод и не ведьма, и что ее дар не проклятие, а напротив благословение владычицы. Казалось, она смотрела в менделевидные глаза чародейки целую вечность, обмениваясь мыслями, прежде чем тишина, наконец, была нарушена. «Я заберу девочку», сказала чародейка, обратив свой взор, в котором отражалась вечность, к лорду Гарамону. «С этого дня она больше не твоя дочь. Теперь она – дитя владычицы». «Возможно, ты более никогда не увидишь ее». Лютьер лишь кивнул, не в силах произнести ни слова, будто внезапно онемел. Чародейка протянула Анаре свою изящную руку, и хотя больше ничего не сказала, девочка услышала ее слова в своем разуме. «Пойдем со мной, Анара. Ты станешь той, кем тебе суждено стать. Больше ты никогда не будешь одна». Анара услышала, что Калар говорит, обращаясь к ней, и прислушалась, заставив свой разум вернуться из прошлого. Казалось, что эти воспоминания принадлежат кому-то другому, ибо она больше не была той девочкой. «Что ты делаешь здесь одна?» – спрашивал он. Ей не нужно было читать его мысли, чтобы понять благоговение, восхищение и страх в его взгляде, когда он смотрел на нее. Она не стала отвечать на его вопрос, ее глаза прищурились, когда она почувствовала что-то. Взгляд Анары обратился к небу. Что-то наблюдало за ними. Она чувствовала его ярость, его жажду мести. Наконец, ее взгляд сосредоточился на одинокой черной птице, кружившей в небе над ними. Калар удивленно посмотрел на сестру и, проследив за ее взглядом, увидел черного стервятника в небесах. «Что такое?» – спросил он, заметив выражение ужаса в тонких чертах лица Анары. «Зверь смотрит». «Он налчит, прошептала она тихим, отрешенным голосом. Калар в замешательстве наморщил лоб. «О чем она говорит?» «Что? Птица?» – спросил он, не понимая, что хочет сказать Анара. «Ее надо сбить!» – заявила фрейлина владычица, на этот раз голосом куда более решительным и в то же время словно бы напряженным. Что-то в нем заставило Калара почувствовать страх. Молодой рыцарь повернулся, подзывая Йоминов. «Половину медной кроны тому, кто собьет эту птицу!» — крикнул он. Мгновение Йомины тупо смотрели на него, потом, поняв, чего он хочет, бросились за луками. «Что происходит?» — спросил барон Манкадас, бросив взгляд на Анару. «Не знаю», — пожал плечами Калар. Анара напряженно смотрела на птицу, кружившую в небе. Первые стрелы взлетели в небо, пройдя мимо цели. Птица продолжала кружить, словно не замечая угрозы. Один Йомин радостно закричал, его стрела задела крыло стервятника. В воздухе закружились черные перья, птица дернулась, но не упала. Наконец, одна стрела вонзилась в тело птицы, и та камнем рухнула на землю. Восторженно заорав, Йомин бросился к месту ее падения. Изумленные рыцари последовали за Анарой, которая поспешила по полю к сбитой птице. Радостные крики Йомина вдруг оборвались, и он застыл с ужасом глядя на птицу. Стрела пробила стервятника насквозь, насадив его на древка, словно навертел. Но птица была еще не мертва и упрямо пыталась подняться, хлопая крыльями и пронзительно крича. Голова птицы была повернута в одну сторону, и почти всю ее занимал огромный, пульсирующий, налитый кровью глаз, слишком большой для головы стервятника. Зрачок глаза был вертикальным, словно у кошки или змеи, плоть вокруг глазного яблока воспалена и лишена перьев. Птица была отвратительно мутировавшим чудовищем, и Калар почувствовал, как к горлу подступает тошнота. Ужасный глаз закатился в своей мясистой глазнице, по очереди оглядывая людей, стоявших вокруг. «Убить ее!» – приказал барон Манкадас. Никто не двинулся. «Быстро!» Йомин, лицо которого скривилось от отвращения, раздавил ногой подыхающую птицу, прервав ее вопли. Тонкие кости захрустели под ногой, оставив на земле кровавое пятно. «Что это было?» – с ужасом прошептал Калар. «Око зверя!» – сказала Анара. «Он был здесь уже давно!» «Что?» – спросил Манкадас. «Зверолюды?» «Они идут сюда!» – вдруг воскликнула Анара, в ее голосе явно звучала тревога. «Нам нужно уходить!» «Уходить?» – удивился Манкадас. «Если зверолюды идут сюда, мы сразимся с ними, леди Фрейлина!» «Их слишком много», – прошептала Анара. «Слепая ярость их влечет, как бабочек в огонь. Пылает злоба в их сердцах, и вся мощь боевого стада направлена сюда. Они идут». Манкадас процедил сквозь зубы проклятие. Рыцари с тревогой переглянулись. Никто не сомневался, что фрейлина владычица говорит правду. Барон повернулся к Йомину, все еще пытавшемуся оттереть с башмака кровь птицы. «Скачи к лагерю», – приказал Манкадас». «Возьми еще двоих и отправляйся немедленно. Уже темнеет, так что спеши». Йомин лорда Гарамона посмотрел на Калара, тот кивнул. «Кеган!» – позвал барон. «Да, мой лорд!» – отозвался рыцарь, облаченный в желтый табарт с изображением черного василиска. «Скачи с ними! Передай приказ готовить лагерь к отражению атаки!» отменить выезд отрядов на патрулирование и послать гонцов вернуть те отряды, которые уже выехали. «Как пожелаете, мой лорд». «Да защитит тебя владычица, Кеган». Барон повернулся к Анаре. «Вы окажете честь нам, разделив с нами путь, леди Фрейлина?» Анара рассеянно кивнула, склонив голову на бок, словно прислушиваясь к чему то тихому голосу. «Тогда я распоряжусь, чтобы вам подготовили коня», — сказал Манкадас. «Нет необходимости», – ответила Фрейлина владычица. Повернувшись, она издала пронзительный высокий крик. Услышав его, белая лошадь, скакавшая по полю, подняла свои заостренные уши и помчалась к Анаре. Лошадь была удивительно прекрасным животным. Ее белая шерсть переливалась, как серебро, ноги были длинными и изящными, и в то же время полными силы и скорости». Подбежав, лошадь ткнулась носом в протянутую руку Анары, и фрейлина владычица, склонившись, прошептала что-то в ухо животного. Кобыла была высокой, семнадцать ладоней в холке, и рядом с ней Анара выглядела как ребенок. Калар покачал головой. «Все происходило так быстро!» «Сестра, ты не знаешь, далеко ли еще враг?» – спросил Калар. «Я их не вижу», – ответила Анара, не глядя на него, сосредоточив внимание на лошади. Но они быстро приближаются. Ее голос был напряжен, что усилило тревогу рыцарей. Калар выругался. Манкадас приказал садиться на коней, и рыцари стали поспешно готовиться выезжать. Трое йоминов и рыцарь Кеган уже скакали прочь, направляясь на север. Калар облизал губы, думая, где его сестра могла оставить седло и сбрую своей лошади. Может быть, в конюшне заброшенного замка? Замка семьи его матери, напомнил он себе. Но сейчас некогда было размышлять о прошлом. Он уже хотел спросить Анару, где седло, но когда повернулся к ней, слова замерли на его губах. Прекрасная белая лошадь согнула передние ноги, опустив свои крепкие плечи и склонив голову. Анара, встав на цыпочки, уцепилась за пышную гриву и, ловко прыгнув, закинула одну ногу на широкую спину кобылы. Лошадь тут же выпрямилась. Старинный и почитаемый закон Бретонии требовал, чтобы благородные дамы ездили верхом только в специальных дамских седлах. И даже не будь такого закона, ни одна знатная леди не стала бы ездить как мужчина, ибо рискнувшая так сделать могла прослыть бесстыдной блудницей. Однако Фрейлины и владычицы находились вне традиционного права, и ни один человек в Бретонии, даже сам король, не посмел бы навлечь на себя гнев богини, упрекнув одну из ее служительниц. Анар улыбнулась брату, совсем как маленькая девочка, которую он помнил. Ее элегантное платье явно не было предназначено для верховой езды, тем более без седла, и многие рыцари скромно отвели глаза, чтобы не смотреть на ее открывшиеся ноги. Калар улыбнулся сестре в ответ, а Манкадас добродушно рассмеялся. Радостная улыбка Фрейлины вдруг померкла, ее лицо снова стало мрачным. «Они здесь!» – прошептала она. Раздался страшный рев зверолюдских рогов, и Калар бросился к своему коню. Снова взревели рога. Калар вскочил в седло и взял копье и щит у подавшего их Йомина. «Бегом на коня!» – приказал Калар, кивком поблагодарив крестьянина. Рыцари построились вокруг Анары, защищая ее. Двое конных Йоминов выдвинулись вперед, готовясь скакать впереди отряда, выполняя обязанности разведчиков, остальные должны были ехать рядом с флангами рыцарского отряда. Барон приказал выступать, и отряд поскакал прочь от замка, внимательно оглядывая местность в поисках противника. Им не пришлось долго ждать. Один из йоминов вдруг закричал, и колар повернулся к востоку, глядя на лес, темневший вдалеке. Группа всадников, облаченных словно бы в меховые одеяния, появилась из леса и помчалась по полям, направляясь к отряду бретонцев. Они с легкостью перескакивали крестьянские изгороди, снова пронзительно зазвучал рог. На мгновение Калар подумал, что это подошли подкрепления на помощь отряду барона, но у этих всадников не было знамён и вымпелов, и, похоже, у них не было и доспехов. «Конные йомины?» Рыцарь сразу же отбросил эту мысль. Ведь на них не было табардов с геральдическими цветами их лордов. «Враг быстро произнесла Анара. Калар всмотрелся вдаль внимательнее, разглядывая скачущих всадников. Когда они приблизились, Калар разглядел, что их было около 30, и с ними бежали собаки. Увидев рыцарей, псы разразились бешеным лаем и рычанием, эхом разносившимся по холмам. Всадники разделились на две группы. Одна продолжала скакать прямо к рыцарям, другая же группа направилась к северу, явно намереваясь отрезать бретонцам путь к отступлению. Несколько, возможно, пять всадников отделились от этой группы и помчались за Кеганом и Йоминами, скачущими к лагерю. Рога зверолюдов взвыли еще раз. Рыцари Манкадаса погоняли коней, и Калар в тревоге оглянулся на свою сестру. Но его опасения были беспочвенны. Несмотря на отсутствие седла, Анара легко и уверенно управляла своей белой лошадью, миниатюрное тело Фрейлины Владычицы было почти незаметно за широкой шеей лошади. «Владычица милостивая!» – воскликнул Бертелис. «Что это за твари?» Когда враги подскакали ближе, Калар увидел, что он ошибался. Это были не всадники, а чудовищные создания хаоса. Снизу их тела напоминали бычьи, хотя на каждой из четырех могучих ног были не копыта, а острые когти, как у хищников. Там же, где должна была находиться голова, вместо нее возвышался мускулистый торс с мощными руками, похожими на человеческие, и тяжелой рогатой головой. Сверху они были похожи на зверолюдов, с которыми уже доводилось сражаться Калару, но их тела были соединены с тушами каких-то огромных четвероногих тварей, и получившиеся гибриды, похожие на кентавров, были ужасны. С их голов свисали длинные спутанные гривы волос и шерсти. В мощных руках они сжимали грубо сделанные копья и топоры. Одно чудовище на скаку подняло к своей звериной пасти рог и протяжно затрубило. Ему ответил рев рога другой группы. Собакоподобные твари, бежавшие вместе с этими зверолюдами, тоже не были природными существами. Они были большими, размером с пони, покрытыми густой шерстью, на их спинах вдоль хребта росли длинные шипы. Их тяжелые челюсти были полны острых клыков и бивней, длинные языки высовывались из пастей, а красные глаза кровожадно смотрели на добычу. Группа, мчавшаяся прямо на бретонцев, приближалась, и рыцари уже слышали рев и вой зверолюдов и лай их огромных псов. Другая группа обходила отряд рыцарей, чтобы отрезать им путь отхода к северу. Конные йомины, скакавшие рядом с рыцарями, наложили стрелы на тетивы и начали стрелять по врагу. Калар видел, как стрела вонзилась в мускулистую грудь кентавроподобного чудовища. Споткнувшись, оно с рычанием отломило древко стрелы, оставив наконечник в своей плоти и продолжило мчаться вперед. Еще одной твари стрела попала в горло, и чудовище рухнуло с булькающим воплем тяжело ударившись о землю, оно перекатилось, ломая ноги. Его спутники, не обратив внимания на упавшего товарища, скакали дальше в атаку, втоптав его в землю, настолько не терпелось им схватиться с бретонцами. Двое огромных псов, учуяв запах крови, подбежали к туше упавшей твари и начали рвать ее своими мощными челюстями, вырывая кровавые куски мяса. Рыцари, демонстрируя отличную выучку, построились клином, на острие которого был барон Манкадас. Анара ехала в центре клина, защищенная со всех сторон рыцарями. Когда группа зверолюдов с фланга была уже не более чем в сотни ярдов, барон Манкадас внезапно повернул вправо. Рыцари четко повторили его маневр, и бретонский клин развернулся острием к врагу. Барон Манкадас поднял Моргенштерн и начал раскручивать его над головой. Рыцари с превосходной синхронностью пришпорили коней, направляя их в атаку. «За бастонь и владычицу!» Взревел Манкадас. И Калар с другими рыцарями повторил боевой клич. Зверолюды и огромные боевые псы с рычанием бросились на них. Кентавроподобные чудовища высоко подняли свои грубые копья. Они не действовали своим оружием наперевес, как бретонские рыцари своими копьями. Зверолюд, скакавший впереди, метнул свое тяжелое копье, словно дротик, вложив в бросок всю мощь. Копье, мелькнув в воздухе, пробило керасу рыцаря и выбило его из седла. Другие зверолюды тоже метнули копья, но бретонцы сумели отразить их щитами. Раздался оглушительный грохот, Дитер Вешлер, ехавший вместе с рыцарями, выстрелил из своего колесцового пистолета. Облако едкого дыма вырвалось из длинного ствола оружия. Калар увидел, как один из зверолюдов рухнул на землю, когда выстрел пистолета пробил голову твари, извергнув фонтан крови. Рыцари опустили копья, и два отряда столкнулись чудовище, скакавшее впереди, свалилось с размозженным черепом от удара Моргенштерна Манкадаса. Оружие другого зверолюда скользнуло по щиту Калара, в ответ молодой рыцарь со всей силой вогнал свое копье в шею одной из тварей. Копье пронзило плоть зверолюда, словно горячий нож, масло, и создание хаоса упало, истекая кровью из смертельной раны. Боевые псы с рычанием щелкали челюстями, пытаясь вцепиться в шею гренбелы, но могучий конь топтал мерзких тварей своими сильными копытами. В голову рыцаря справа от калара врезался топор, пробив металл шлема и расколов кости черепа. Рыцарь на мгновение покачнулся и рухнул под копыта. Клин рыцарей прорвался сквозь вражеский отряд, отбрасывая зверолюдов и разя их копьями и мечами. Рев и рычание чудовищ были оглушительны, но рыцари сражались яростно. Зазубренный клинок ударил по керасе Калара, и хотя удар не пробил прочную броню, рыцарь содрогнулся от его силы. В ответ Калар ударил древком копья по оскаленной пасти атаковавшего его зверолюда, а Бертелис, скакавший рядом, ловким ударом разрубил глотку чудовища. Огромный клыкастый пес с четырьмя глазами прыгнул на одного из гордых бретонских скакунов и своей тяжестью свалил его на землю. Упав, конь страшно закричал, когда челюсти чудовищного пса сомкнулись на его шее. Рыцарь, сидевший на коне, с проклятиями выпал из седла, но прийти ему на помощь не было времени, Британский клин прорвался через толпу врагов. Маневрируя на флангах рыцарского отряда, Йомин и Гарамона стреляли из луков, вгоняя стрелу за стрелой в зверолюдов, уцелевших после атаки рыцарей. Три стрелы пронзили кентавроподобного зверя, и он рухнул на землю. Пес Хаоса своем свалился, когда стрела пробила его позвоночник. Рыцари резко развернули коней. Хотя они убили 12 кентавроподобных чудовищ и полдюжины псов, но сами потеряли пятерых. Сразу же бретонцы снова бросились в атаку дрогнувшего противника, добивая уцелевших зверолюдов. Вторая группа тварей уже приближалась к ним с севера, и Манкадас приказал разворачиваться навстречу этой угрозе. Раненый бог Калара обожгло болью, и молодой рыцарь почувствовал, как кровь течет по телу. Рана, нанесенная убийцей, снова открылась, хотя в горячке боя Калар не сразу это почувствовал. Он знал, что в следующей атаке потери будут больше, но его укрепляло чувство гордости. Теперь, когда после стольких лет он нашел свою сестру, больше он никому не позволит причинить ей вред. «Стойте!» – приказала вдруг Анара, ее голос был преисполнен власти. «Не атакуйте их!» Рыцари послушно остановили коней, и фрейлина владычица выехала вперед, чтобы лучше увидеть скачущего на них врага. Зверолюды были не более чем в 80 шагах и быстро приближались. Калар в тревоге переводил глаза то на Анару, то на противника. Вопреки всякой логике, Анара спрыгнула с лошади. «Сестра, что ты?» Начал Калар, но Анара подняла руку, заставив его замолчать. Рыцари встревоженно переглянулись, когда фрейлина владычица сняла со своих ног мягкие туфли. Встав босиком в холодную сырую грязь, она пошевелила пальцами ног. Каларс, с нараставшим беспокойством смотрел на мчавшегося вперед врага. Зверолюды были уже менее чем в сорока шагах. Анара начала петь, в ее тихом голосе звучали ритмы, чуждые слуху рыцарей. Боевые кони, вероятно почувствовав напряжение своих всадников, начали трясти головами и бить копытами по сырой земле. Калар похлопал Гренгала по шее, шепча коню успокаивающие слова, хотя взгляд рыцаря был прикован к зверолюдам, которые подскакали уже настолько близко, что можно было разглядеть дельные детали. Рыцарь увидел украшения из костей и дьявольские бронзовые фетиши, вставленные в отверстия, просверленные в рогах зверолюдов. Шкуры чудовищ украшали вырезанные адские символы хаоса. Калар облизал губы и сжал копье. Враг был уже рядом, и если рыцари так и будут стоять неподвижно, монстры просто перебьют их. И вдруг атака зверолюдов замедлилась. Хотя твари яростно рвались вперед, они стали вязнуть в пропитанной водой земле. В изумлении Калар наблюдал за Анарой, которая продолжала петь свое заклинание. Земля вокруг ее ног высохла, грязь затвердела до почти каменной корки. Боевые псы щелкали зубами и рычали, отчаянно пытаясь выбраться из поглощавшей их трясины. Кентавроподобные чудовища выли и ревели в ярости, прикладывая бешеные усилия, чтобы освободиться из внезапно возникшего болота. Но с каждым отчаянным движением они погружались все глубже и глубже в вязкую грязь. Один огромный зверолюд с ревом метнул копье в рыцарей, но оно не долетело, упав в 10 ярдах от них. Несколько йоминов гарамона подъехали ближе к краю образовавшегося болота и начали стрелять в увязших зверолюдов. Они убили нескольких, но Манкадас приказал им беречь стрелы. Барон удивленно смотрел на миниатюрную фрейлину владычицы, поющую заклинание. Глаза Анары закатились, губы посинели, она начала слегка пошатываться. Калар спрыгнул с седла и подошел к ней, но не прикасался, боясь нарушить ее колдовство. Через несколько минут рычавшие твари хаоса исчезли, поглощенные колдовским болотом. Анара перестала петь и, ослабев, стала падать. Калар подхватил ее на руки. Ее глаза внезапно открылись, блеснув гневом. «Не трогай меня!» – прошептала она, вырвавшись из рук Калара. Ее глаза сияли волшебным светом. Она быстро пришла в себя, и на ее побледневшее лицо вернулся цвет. Властно взглянув на Калара, она села на свою белую лошадь. «Поехали, брат», – сказала она. Ее голос снова звучал мягко и отрешенно. Секундная вспышка гнева была забыта. Надо уходить. Зверь приближается. Глава 13. Возвращение в лагерь было похоже на дьявольский кошмар. Всю дорогу рыцари слышали рев зверолюдских рогов, и когда последние лучи солнца скрылись за горизонтом, бретонцы увидели, как из часть шалонского леса появляются темные силуэты. Рычание и вой монстров раздавались повсюду вокруг. Бритонцы держали горящие факелы, чтобы отогнать тьму, угрожавшую накрыть их, подобно смертному савану. Дважды их атаковали стаи зверолюдов, вырываясь из темноты и набрасываясь на бритонцев с топорами и изогнутыми клинками. В первой такой атаке пятерых рыцарей и пару йоминов стащились с седел и изрубили на куски, прежде чем уцелевшие бритонцы прорвались сквозь толпу врагов, поручив владычице души павших. Вторая атака была столь же неожиданной. Ее возглавляло чудовищное существо ростом около 10 футов, гигантская масса плоти и мышц. Его огромная бычья голова держалась на шее, толщиной превосходившей тело коня, а между рогами с бронзовыми наконечниками было почти 6 футов. Чудовище с топотом вырвалось из ночной тьмы и врезалось в строй рыцарей с такой силой, что несколько коней отлетели в сторону. Одного рыцарского коня жуткий зверь поднял на рога и перекинул через плечо, словно скакун ничего не весил. Рыцарь, сидевший на коне, вылетел из седла и, отлетев на 10 ярдов, с лязгом упал на землю. В каждой мощной руке быкоголовый гигант держал огромную шипастую булаву. Булавы были привязаны к рукам ржавыми цепями, так что зверь не мог их выронить. Нанеся удар, подобный силе камнепада, чудовище размозжило череп другого коня и испустило из своей бычьей пасти громовой рев. За ним в атаку бросились толпы меньших зверолюдов, завязался беспорядочный бой. Еще семь рыцарей были убиты, прежде чем громадный быкоголовый зверолюд рухнул на землю, пронзенный дюжиной мечей и копий. Меньшие твари, увидев гибель гиганта, бросились бежать, и измученные бретонцы поскакали дальше, даже не подобрав своих убитых. Их преследовали звуки погони, жуткие рев и вопли эхом разносились в ночи. Оказалось, что дорога заросла изуродованными деревьями и колючим терновником. Среди бретонцев начался жаркий спор плюс йоминов-разведчиков обвиняли в том, что они сбились с пути. Калар выступил в их защиту, разглядев в темноте маленькую придорожную часовню, которую он видел раньше днем, когда они ехали к замку. Теперь лес сам встал на их пути, словно пытаясь задержать их. Калар с удивлением увидел слезы на лице Анары. «Им больно», – печально сказала Фрейлина владычице, протянув тонкую руку к стволу одного искривленного дерева, истекавшему красным соком. Деревья пугающе трещали и стонали, их ветви, лишенные листьев, содрогались будто в агонии. В оранжевом свете факела из тьмы сверкнули чьи-то глаза, полные злобы, и колар содрогнулся. Никто не хотел идти в чащу этих искривленных ветвей и страшных деревьев, и бретонцы повернули к западу, пытаясь обойти этот неестественно разросшийся лес, преградивший им путь. Дорога заняла у них на несколько часов больше, чем предполагалось, потому что им пришлось направиться далеко к западу, чтобы обойти внезапно разросшийся лес. К счастью, звуки погони вскоре утихли. Уже почти наступила полночь, когда бретонцы наконец подъехали к лагерю на плосковерхом холме трона Адалинды. Ночь была пугающе тихой. На встречу отряду выбежали крестьяне, и усталые рыцари стали слезать с седел. Оглядевшись, Калар увидел, что из рыцарей, выехавших из лагеря днем, вернулось меньше половины. Однако он знал, что им еще повезло. Если бы не предупреждение Анары, не вернулся бы никто, в этом Калар не сомневался. Кеган, очевидно, успел прибыть в лагерь раньше, и уже шла подготовка к отражению атаки противника. По периметру трона Адалинды были зажжены жаровни, ратники и лучники-крестьяне стояли в боевой готовности. Низины вокруг холма патрулировали часовые, ожидавшие появления врага. Большинство рыцарей в лагере были вооружены и облачены в доспехи и сидели в седлах, готовые к бою. Остальные также были в доспехах и при оружии, а их кони были привязаны поблизости. Лишь только раздастся крик часового, они будут готовы встретить ненавистного врага. Раненый бог Калара сильно болел, рыцарь знал, что надо сменить перевязку, но все равно последовал за бароном Манкадасом в его палатку, держа под руку Анару. Теперь она, казалось, была не против этого, и Калар шел, гордо подняв голову и слыша восхищенный шепот рыцарей, видевших рядом с ним почитаемую фрейлину владычицы. Манкадас пригласил на военный совет старших рыцарей Бастони, и Калар почувствовал новый прилив гордости, увидев, что он включен в их число, хотя и знал, что это не за его заслуги, а больше из-за его родства с Анарой. Калар оглядел роскошный шатер барона, посмотрев на собравшихся здесь знатных дворян. Всего к барону Манкадасу пришли 10 человек, почти все бастонские рыцари, кроме имперского посланника Дитера Вешлера, которому барон благосклонно позволил присутствовать на военном совете, и прославленного рыцаря в поиске Гундехара из Резоля, опиравшегося на Эфес своего огромного двуручного меча. Двое рыцарей были вассалами отца Калара, еще три – вассалами лорда Сангаса, остальные – вассалами самого барона. С чувством вины Калар подумал, что здесь должен был бы присутствовать и Гюнтер как один из самых опытных и уважаемых рыцарей в войске. «Для начала позвольте мне представить вам леди Анару из Гарамона, фрейлину-владычицы», — сказал барон. Рыцари почтительно поклонились, и Калар внутренне улыбнулся, заметив, как переглянулись рыцари Сангасса. «Благодарю владычицу за то, что она пришла к нам». Анара бесстрастно приняла поклоны рыцарей. «Я больше не из Гарамона», — сказала она. «Я служу владычице, и теперь связана лишь с ней». Калар огорченно посмотрел на нее, но она не обратила на это внимания. «Прошу прощения», — сказал барон. Повернув свое широкое лицо к собравшимся рыцарям, он серьезно поглядел на них. Леди Анара рассказала, что огромное войско врага движется против нас. Орды зверолюдов уже собираются во тьме, готовясь напасть на наш лагерь. «Это хорошо» заявил один рыцарь, выражая мнение и остальных собравшихся. Враг слишком долго избегал решительного боя. «Это так», — ответил барон. «Однако войско, собравшееся против нас, очень велико, и этот враг не ведает чести. Мы столкнемся с огромным численным превосходством противника, и зверолюды наверняка нападут под покровом тьмы». «Ха!» — сказал другой рыцарь. «Мы не боимся ищать тьмы. «Мы рыцари Бретонии». Каждый рыцарь стоит в бою полудюжины этих тварей. Это заявление было встречено одобрительным возгласами собравшихся, и Калар снова ощутил прилив гордости. «Зверолюды – коварный враг», сказал рыцарь в поиске Гундехар. Это были первые слова, которые Калар услышал от худого небритого рыцаря. Голос Гундехара был сильным и глубоким. Их не стоит недооценивать. «Со всем уважением, лорд Гундехар», «Разве они не являются всего лишь дикими тварями из леса?» Спросил один из рыцарей Сангаса. «Они же побоятся атаковать хорошо защищенную позицию в решительном бою, не так ли?» «Если их соберется достаточно много, и они будут уверены в победе, они не побоятся атаковать Бельдан», — сказал Гундехар. «И мы не знаем, какой цели они намерены достигнуть здесь». «Какой цели достигнуть?» — рассмеялся рыцарь. «Они не думают так, как мы с вами». Ими движет жажда убийства и разрушения, ничего более. «По своему опыту я знаю, что зверолюды не являются безрассудным противником», – холодно заметил Гундехар. «Они куда более хитрые, чем зеленокожие. Вот насчет орков я соглашусь, что они ищут лишь боя и кровопролития. Но здесь происходит нечто иное. Увы, я не обладаю достаточной мудростью, чтобы сказать наверняка, что именно». Манкадас нахмурился – «Что вы имеете в виду?» – спросил он. Противник проводил, казалось бы, бессистемные атаки, опустошая все восточные земли бордела. Этим зверолюды заставили герцога Альберика разделить силы в попытке защитить большую территорию. Нападения врага были беспорядочны и хаотичны, в его действиях не просматривалось закономерности. Но сейчас все внимание зверолюдов направлено сюда. Почему? Мне кажется, что и предыдущие их нападения не были бессистемными похоже, что они что-то искали и нашли это здесь». «Но что же они ищут?» – спросил Калар, прежде чем смог сдержаться. Взгляды всех присутствующих в шатре повернулись к нему, и молодой рыцарь покраснел, опустив глаза и чувствуя на себе пронзительный взор Анары. «Я не знаю», – признался Гундехар. «Не важно, что они ищут», – прорычал Манкадас. «Важно то, что они идут сюда. Нам противостоит смертельно опасный враг», и я собрал вас здесь, чтобы обсудить, как мы будем сражаться. Но откуда мы знаем, что они готовят массированную атаку против нас?» Спросил Хейден, один из вассалов лорда Гарамона, широкоплечий и лысоватый рыцарь. «Не может ли это быть очередной уловкой врага?» «Зверь наблюдает за нами, здесь и сейчас», — вдруг сказала Анара. Ее голос звучал далеким и отрешенным, взгляд был словно затуманен. Калар почувствовал, что в шатре стало заметно холоднее, и увидел в воздухе пар от своего дыхания. Температура продолжала падать, и Калар заметил, как капли влаги образуются на кубке, стоявшем на круглом столе. «Весь лес ожил и движется на нас», – произнесла Анара призрачным, пугающим голосом. Вода в кубке на столе начала превращаться в лед. «Я вижу детей хаоса, и нет им числа. Их жажда крови велика, но зверь пока что сдерживает их». Жертвы готовы к закланию. Зверь призывает своих родичей из тьмы. Анара моргнула, словно очнувшись от глубокого сна, и температура в шатре начала возвращаться к нормальной. Взгляд Анары снова стал сосредоточенным, и фрейлина владычица внимательно посмотрела в глаза Манкадасу: Атака не случится этой ночью. Она начнется завтра на закате. В шатре наступила мучительная тишина, рыцари с побледневшими лицами переминались с ноги на ногу. Барон Манкадас прочистил горло. «Благодарю вас, леди Анара», — сказал он, вежливо поклонившись. «Мы знаем, что врагов много, и знаем, когда начнется атака. Все, что мы можем сделать, подготовиться к ней». «Кеган, какие приготовления уже сделаны?» Рыцарь с трудом глотнул, на него явно произвела впечатление магия Анары. Ратники и крестьяне-лучники Гарамона, Сангаса и Манкадаса приведены в боевую готовность и поставлены по периметру лагеря. Я приказал держать жаровни зажженными. Часовые патрулируют низины у трона Адалинды, чтобы предупредить нас об атаке, хотя, полагаю, сегодня в этом нет необходимости. Кеган кивнул в сторону Анары. Один конный патруль, отряд молодого Малорика, наследника лорда Сангасса, еще не вернулся. За ним посланы гонцы, которые должны вернуться к полуночи. Также я послал гонцов с просьбой о помощи в лагерь герцога Альберика. Пять человек на самых быстрых конях. «Они уже мертвы», — сказала Анара. «Они не смогли доставить сообщение». «Значит, нам не стоит рассчитывать на помощь в этом бою», — вздохнул Манкадас. «Это не совсем так», — возразила Анара. «Нет». «Я явилась во сне рыцарю Грааля Риолу. Сейчас он ведет войско сюда. Они прибудут завтра до заката». Риол? Он придет сюда?» — восхищенно произнес Калар. «Да, брат», — ответила Анара. «Это воистину радостные новости», — кивнул Манкадас. Повернув свое широкое бородатое лицо к Кегану, барон сказал. «Ты все правильно сделал. Передай рыцарям и пехотинцам, что они могут пока отдохнуть. Судя по всему, завтра нас ждет трудная ночь». Кеган ушел, а Манкадас, подойдя к круглому столу в центре шатра, достал поблекший пергаментный свиток и развернул его на столе. Собравшиеся рыцари подошли к столу, и Калар увидел, что на пергаменте искусно нарисованная карта. Деревни, леса и замки были изображены на ней в подробных деталях, а края пергамента украшали иллюстрации в виде драконов и других чудовищ. Пергамент давно выцвел, но рисунки на нем были видны еще вполне четко. Калар узнал на карте трон Адалинды, а маленький значок в виде Грааля указывал расположение находившейся рядом часовни. «Границы Шалонского леса, отмеченные здесь», — сказал Манкадас, указав на район на восточном краю карты, обозначенные поблекшим зеленым цветом, — «теперь явно неточны». Однако все остальные объекты отмечены верно, насколько я могу сказать, и масштаб карты правильный. Повернувшись, Манкадас подозвал слугу. «Принеси нам ужин и вино», — приказал барон и снова повернулся к карте. «А сейчас», — сказал он рыцарям, — «мы обсудим нашу стратегию». Калар широко зевнул. Ночь была долгой, и обсуждение стратегии и тактики предстоящего боя затянулось на несколько часов. Анара покинула их, вернувшись в личную палатку Манкадаса, которую барон благородно уступил фрейлине-владычице на время ее пребывания в лагере. Калар, как младший из рыцарей, не участвовал в обсуждении плана боя и снова задумался о сестре и о Гюнтере. Слова Гундехара не выходили у него из головы. Рыцарь в поиске сказал, что зверолюды что-то ищут. Наконец, план боя был согласован, и совещание завершилось. Посмотрев в ночное небо, Калар увидел, что Манслип уже начал спускаться к горизонту. Сейчас, вероятно, было около двух часов ночи. Калар снова зевнул, но не пошел в свою палатку, несмотря на то, что очень хотелось спать. Вместо этого он решил прогуляться по затихшему лагерю. Те рыцари, которые тоже не спали, приветственно кивали ему, когда он проходил мимо их костров. Пришли новости, что Малорик и его рыцари вернулись из патруля, хотя и потеряли больше половины отряда в засаде зверолюдов в лесу, а выжившие были изранены и окровавлены. Калар был рад, что наследник Сангаса не погиб. В предстоящем бою понадобится каждый человек, способный держать оружие, да и кроме того, Калар хотел лично свести счеты с Малориком. Шагая между палатками, Калар подошел к той, которую искал, и тихо вошел внутрь. В углу палатки в маленькой жаровне горели сильно пахнущие ароматные травы, но они не могли заглушить зловоние гнойной раны, ударившего по обонянию Калара. В палатке горела лишь одна свеча, и глазам Калара понадобилось несколько секунд, чтобы привыкнуть к полумраку. Двигаясь как можно тише, молодой рыцарь подошел к койке и посмотрел на спящего Гюнтера. За эти несколько дней, прошедшие со времени его ранения, учитель фехтования пугающе постарел. Его лицо было худым и бледным, испещренным многочисленными морщинами, глаза словно ввалились в глазницы. Лоб его был покрыт потом, дыхание едва слышалось. Рядом с койкой стояли несколько тазов с водой, окрашенной кровью, в которых мокли окровавленные тряпки. Осторожно, чтобы не разбудить спящего рыцаря, Калар поднял простыни и подсмотрел на рану, поморщившись от ее зловония. Меч Ганелона вонзился глубоко в бедро, и было ясно, что рана не заживает. Она до сих пор не закрылась, сочилась гноем и сукровицей, кожа вокруг нее налилась пугающей синевой. Калар осторожно закрыл рану простынями. На сердце было тяжело от мрачных предчувствий. Рана Калара в боку заживала хорошо, но она была далеко не такой тяжелой, как у Гюнтера. «Вы молодой человек, сильный и здоровый», говорил ему пожилой лекарь. «Ваши раны быстро заживают». Но Гюнтер уже не был молодым. Оторвав кусок ткани, Калар вытер пот с олба Гюнтера. Кожа рыцаря-ветерана была горячей, его явно мучила лихорадка. Гюнтер вздрогнул и открыл глаза. Посмотрев на стоявшего над ним Калара, он улыбнулся. «Привет, Калар! прошептал он. «Как ты себя чувствуешь?» спросил Калар. «Хорошо», тихо ответил Гюнтер. «Дай мне еще пару дней, и я вернусь в седло, не хуже прежнего». Калар печально улыбнулся, но не стал возражать своему учителю. «Я слышал, что нашлась твоя сестра», сказал Гюнтер. Калар кивнул, улыбнувшись. Взяв табуретку, он придвинул ее к койке Гюнтера и присел рядом. «Да», Теперь она фрейлина владычице. Гюнтер слабо улыбнулся. «Твоя мать гордилась бы. Гордилась бы вами обоими». Калар опустил глаза. «Мне нечем особенно гордиться», — сказал он. «Иначе ты не лежал бы здесь». «Я поправлюсь. Мне доводилось получать и худшие раны». «Мне сказали, что ты больше не сможешь ездить верхом, Гюнтер», — произнес Калар. Его голос был полон печали. Гюнтер только фыркнул. «Еще как смогу!» «Что я за рыцарь, если не смогу сесть в седло и отправиться в бой за моего сюзерена? Или его сына? Я еще повоюю, Калар. Сам увидишь!» Калар улыбнулся такой уверенности своего учителя. «Не суди себя слишком строго», сказал Гюнтер. «Ты еще молод, а все молодые люди горячи и ретивы. Они, не задумываясь, рвутся в бой, уверенные в своей непобедимости». «Я тоже когда-то был таким». «Не может быть!» – улыбнулся Калар. Потом лицо его снова стало серьезным. «Завтра будет большая битва. Враг собирает силы, чтобы атаковать нас». «Я слышал», – ответил Гюнтер. «Но владычица с нами. Мы победим». «Или погибнем», – он пожал плечами. «В мировом порядке вещей это не имеет большого значения». Когда время забудет нас, эти горы по-прежнему будут существовать. Ха, только послушай меня. Похоже, я действительно постарел, если стал таким угрюмым ворчуном. Ты еще не старик, Гюнтер. Учитель фехтования улыбнулся. А ты так и не научился врать. Впрочем, это меня радует. Они оба помолчали. Калар смотрел на пламя свечи. Так странно. «Снова увидеть Анару», — сказал он, наконец. «Да? Почему это?» «Почти 15 лет я молился Владычице, чтобы Анара нашлась и вернулась в мою жизнь, и теперь, когда она нашлась, я увидел, что она... изменилась. Она теперь совсем не та девочка, которую я помню. Так и ты больше не тот мальчик, каким был. Я знаю, но она с ней другое. Между нами теперь пропасть, которую едва ли можно преодолеть». Я не понимаю той силы, которой она владеет. Она, она пугает меня. Я назвал бы лжецом любого, кто стал бы утверждать, что не чувствует страха перед такими, как она. Она говорила странные вещи, — сказал Калар, глядя на огонек свечи. Вздохнув, молодой рыцарь опустил глаза, в его мыслях царило смятение. Сегодня я был в замке. Я даже не знаю, как он называется. Я бывал в нем прежде один раз, когда был еще очень маленьким. Сейчас я смутно вспоминаю это. Моя мать была беременна, хотя лишь сейчас я это знаю. Наверное, поэтому мы и приехали в тот замок, моя мать хотела оказаться в знакомой обстановке, быть ближе к своей семье, когда придет время рожать. Вероятно, она уже тогда знала, что это будут трудные роды. Я помню, что она ехала в большой карете, запряженной четырьмя белыми лошадьми. Анара ехала в карете вместе с ней, и я часть пути ехал с ними, а часть на коне моего отца. Я сидел в седле вместе с отцом, и он обнимал меня. Калард невесело усмехнулся. Наверное, это было тогда в последний раз, когда отец обнимал меня. Я помню, как бегал по замку семьи моей матери, и как был напуган, когда она рожала и кричала от боли. Я плакал, но Анара успокоила меня. Она сказала, из нее выходит ребеночек. Сестра была такой спокойной. Анара. Необычное дитя, жившее в мире своих фантазий, которые могла понять только она, и она говорила со мной как взрослая. Калар грустно улыбнулся, вспоминая эти давно забытые события прошлого, но улыбка быстро померкла. «Больше я никогда не видел мать. Наверное, ребенок умер при родах. Ты сам так сказал. Но сейчас я помню, как он кричал», — Калар содрогнулся. «Эти крики были ужасны». «Слуги увели нас с Анарой. На следующий день мы уехали из замка. Матери с нами не было. Я не знал, где она. Лишь годы спустя я узнал, что она умерла при родах, как ты сказал. Но сегодня Анара говорила странные вещи. Вещи, которых я не могу объяснить. Она сказала, что моя мать не умерла при родах, а выбросилась из окна и разбилась. Я не понимаю. Я не знаю, что все это значит». Посмотрев на Гюнтера, Калар увидел, что рыцарь-ветеран заснул, вероятно, не услышав большей части сказанного. Калар невесело усмехнулся и, собравшись с мыслями, встал. «Владычица, защити его!» – прошептал Калар и тихо вышел из палатки. Калар проснулся от шума взволнованных голосов. Выйдя из палатки в холодные предрассветные сумерки, он увидел, что по лагерю бегают крестьяне с испуганными побледневшими лицами, услышал, как рыцари напряженными голосами отдают приказы. Пройдя сквозь собиравшуюся толпу на краю трона Адалинды, Калар бросил взгляд на поля, простиравшиеся к востоку от холма. Еще днем раньше Шалонский лес был лишь далекой тенью на горизонте. Он уже тогда вырвался из своих прежних границ и разросся далеко за обычные пределы. Его заросли тянулись к северу и востоку, охватывая трон Адалинды, словно рога полумесяца. Но вчера от лагеря до леса было не меньше пяти миль. А сейчас лес был не более чем в одной миле. «Владычица милостивая», – прошептал Калар, изумленно расширив глаза. Протолкнувшись сквозь ошеломленно глядевшую толпу, Калар бросился в другой конец лагеря в западной части плосковерхого холма, уже боясь того, что он там увидит. Посмотрев на поля на западе, он ахнул в ужасе. Шалонский лес и здесь был всего в миле от лагеря. То же самое было и на севере, и на юге. Колдовской лес полностью окружил их. Бретонцы оказались в утробе чудовища, в самом сердце тьмы, и было лишь вопросом времени, когда тьма полностью поглотит их. Глава 14. Страх и тревога сжимали сердце Калары. Черные птицы, разведчики врага, кружили высоко над головой за пределами дальности стрельбы луков. «Когда же, наконец, наступит ночь, хоть не видно будет этих поганых тварей», – проворчал Бертелес. Даже солнце в небе казалось враждебным, пылая ярким оранжевым светом. Небо было красным, а его восточный край уже становился фиолетово-синим. До заката оставалось меньше часа. По словам Анары, зверолюды начнут атаку час спустя после захода солнца. «Недолго осталось», – сказал Калар. Он тоже хотел, чтобы время шло быстрее. Он особенно ненавидел часы ожиданий перед боем. День начался с лихорадочной активности в лагере, готовившемся к отражению атаки. Поспешно отдавались приказы, отряды ратников, построенные в боевые порядки, были расставлены вокруг холма, прикрывая лагерь со всех направлений. Кузнецы и мастера по изготовлению стрел весь день были загружены работой, сделав сотни новых стрел, которые были розданы пяти сотням крестьян-лучников и йоминов Гарамона, Сангаса и Манкадаса. По периметру лагеря были расставлены железные жаровни, и крестьяне запасали дрова, чтобы ни одна жаровня не погасла предстоящей долгой ночью. Отряд из трех сотен крестьян под наблюдением самого барона Манкадаса вышел из лагеря перед рассветом, направляясь к буковой роще, расположенной в полумиле от трона Адалинды. Испуганно оглядываясь на страшные неестественные заросли, окружившие лагерь ночью, крестьяне начали рубить высокие серые буки. Очистив стволы от сучьев и ветвей, крестьяне тащили их в лагерь, где пилили на бревна длиной около 10 футов. Концы бревен обтесывались топорами и закалялись на огне. За день было заготовлено несколько тысяч больших кольев, которые крестьяне наклонно втыкали в землю вокруг подножия трона Адалинды, образовав частокол остриями к противнику. Линии кольев, заходящие одна за другую, позволяли рыцарям делать вылазки, атакуя через них, и в то же время гарантировали, что противнику, пытающемуся их штурмовать, придется дорого платить за каждый дюйм земли. За колями на склонах холма стояли лучники, перед каждым была воткнута в землю дюжина стрел, и еще пара полных колчанов была у каждого в запасе. Калар, разумеется, пренебрежительно относился к использованию метательного оружия, но оценил тактическую пользу, которую могут принести крестьяне. Да и к тому же, крестьяне были слишком невежественны, чтобы понять, что нет чести в том, чтобы убивать издалека, прячась за укрытиями. Еще больше заостренных кольев было воткнуто в землю вокруг священной рощи на северо-западном склоне холма, за ними стояли сотни лучников, прикрываемые большими отрядами ратников. Лучникам было приказано стрелять непрерывно, пока враг не подойдет на расстояние 100 шагов. После этого лучники должны были отступить выше на склоны трона Адалинды, позволив ратникам выйти вперед и удерживать позицию. Здесь стояли бойцы Гарамона, здесь они должны были встретить врага. Полдюжины рыцарей, все вассалы отца Калара, благородно вызвали сражаться пешими, возглавляя крестьян. Они знали, что удержать оборону является задачей первостепенной важности. Если боевые порядки ратников будут прорваны, и зверолюды осквернят священную часовню, это станет пятном на честь их сюзерена, ибо защищать это святое место было обязанностью лорда Гарамона. Присутствие рыцарей в боевых порядках ратников давало Калару больше уверенности, что простолюдины удержат оборону. В частоколе по обе стороны от часовни были оставлены промежутки, через которые рыцари могли атаковать противника в конном строю, если зверолюды сумеют подойти близко сквозь ураган стрел. Многие рыцари были уверены, что недисциплинированные толпы диких тварей не смогут атаковать под тучами стрел, которые обрушатся на них. Но барон Манкадас не разделял такой уверенности. На самом деле многие знатные дворяне на военном совете прошлым вечером долго спорили с бароном, требуя разрешить их рыцарям выехать из лагеря и атаковать противника в конном строю на полях вокруг холма. Их слишком удручала мысль о том, что им предстоит прятаться за укрытиями, предоставив сражаться крестьянам. «Какая же в этом честь?» – говорили они. Манкадас немедленно отверг их предложение, слишком быстро, по мнению Калары. Но молодой рыцарь не стал влезать в спор, предоставив более опытным отстаивать их точку зрения. К удивлению Калара, Манкадас даже пригласил к обсуждению имперского посланника Дитера Вешлера, спросив его, как имперская армия организует оборону против такого врага. Остальные рыцари заворчали, выражая свое недовольство, но барон Манкадас, сурово посмотрев на них, заставил их замолчать. «В моей стране воюют так», – начал Дитер. Мы занимаем высоты батальонами тяжелой пехоты. Наши пушки и мортиры обстреливают противника, а когда он подойдет ближе, огонь открывают шеренги аркебузьеров. Аркебузы стреляют не так далеко, как ваши длинные луки, но на дистанциях до 200 ярдов их огонь опустошителен. Мы заманиваем противника к нашим самым сильным позициям, которые обороняет главная сила нашей армии – пехота. Несколько рыцарей при этом не удержались от смеха, услышав о такой глупости соседей. Не обратив на них внимания, Дитер с достоинством продолжал. Наши рыцари ожидают в готовности для контратак против вражеской кавалерии или там, где боевые порядки пехоты начинают не выдерживать. Отряды алибарчиков и копейщиков составляют резерв под командованием старшего капитана, который выдвигает их вперед для закрытия прорывов. Победа наступает, когда атака врага разбивается о ряды нашей пехоты, ибо во всем Старом Свете нет более дисциплинированной армии. Невысокий капитан